Формулировка обвинения была изложена следующим образом. На основании изложенного Шумский Александр Яковлевич, 1890 года рождения, уроженец деревни Боровая Рудня Житомирского уезда Волынской губернии, украинец, гражданин СССР, бывший член УПР борьбыстов и УКП Бывший член ВКПБ из партии исключён в 1933 году за антисоветскую работу. До ареста отбывал ссылку в Красноярском крае. Обвиняется в том, что он первое являлся одним из руководителей украинской антисоветской националистической организации, подготавливавшей отторжение Украины от СССР. Второе являлся вдохновителем раскола КПЗУ, преследуя цель ослабить коммунистическое и революционное движение на западной Украине и подготовить тыл для интервенции капиталистических государств против СССР. То есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.2, 58.8, 58.11 УК РСФСР. На основании вышеизложенного Шумский подлежит суду Военной коллегии Верховного суда СССР с применением закона от 1 декабря 1934 года. Обвинительное заключение должен был утвердить прокурор Союза СССР Вышинский. По неизвестным причинам рука кровавого прокурора так и не поставила своей подписи на этом документе. Два с лишним года содержался Шумский в Красноярской тюрьме без каких-либо законных оснований. 22 ноября 1939 года старший следователь следчасти УНКВД Красноярского края Фраймович Семенович выносит постановление о прекращении уголовного дела в отношении Шумского ввиду того, что материалы для ведения следствия по делу из Москвы полученные не были, несмотря на запросы. Других материалов, обличающих Шумского в проведении антисоветской деятельности после его ареста и нахождения в ссылке, нет. И учитывая, что Шумский болен, у него паралич ног, руководство статьями 204, пункт Б УПК РСФСР постановил: Первый. Уголовное преследование в отношении Шумского Александра Яковлевича следствие прекратить его из-под стражи немедленно освободить, оставив в силе решение особого совещания при НКВД СССР от 10 декабря 1935 года. Второе. Учитывая, что Шумский по состоянию своей болезни должен находиться в больничной обстановке, поместить его в одну из больниц города Красноярска. Таким образом, попытка повторно фабриковать уголовное дело на Шумского не удалась. Вероятно, сотрудники НКВД так и не поняли, что грубая фабрикация материалов уголовного дела на Шумского завела их в тупиковую ситуацию с точки зрения уголовно-процессуального законодательства. Анализ обвинительного заключения показывает, что Шумского в 1937 году пытались осудить за те же деяния, которые инкриминировались ему еще в 1933. Однако в 1939 году в постановлении старшего следователя след части УНКВД Красноярского края Фраймовича эти действия уже признаются не преступлением И дело прекращается. Следовательно, решение особого совещания при НКВД СССР от 10 декабря 1935 года утрачивает своё правовое значение.